Глава сорок третья. Гай. До города добираюсь в районе шести утра. Мчал, как сумасшедший, ощущая острую необходимость увидеть ее. Обнять и вытравить из головы всю ту гниль, что занесла своими словами и этим гадким видео Кристина. Устал так, что еле стою на ногах. Поспать в отеле после разговора с бывшей любовницей толком не удалось. В голове то и дело, как назойливые мухи жужжали мысли. Чёртов рой! Да ещё и длинная дорога вымотала окончательно. Вчера вечером так и не решился позвонить Кати, и она молчала. Мне нужно было остаться наедине со своими мыслями. Сколько я себе успел надумать, и какой раздрай творился в душе словами не передать. Самое страшное было, что этот урод может снова её у меня забрать. Эта назойливая муха была самой огромной, и то и дело пробивала в груди дыру, чёрную и затягивающуюся, как воронка. Хоть мы и вместе, хоть она и светится от счастья, но ни разу я не слышал от неё слов «люблю» или хотя бы «влюбилась» — ничего. То недопризнание после бара уже кажется такой мелочью и глупостью. Сам себе надумал, вот и всё. А мне нужно услышать, мне нужно знать, что ей нужен я. Однако, провалявшись почти три часа в номере, полностью уйдя в свои мысли, пялясь в потолок, прихожу к выводу, нет, она бы не предала. Сколько я услышал гадостей и мерзостей в адрес любимой женщины, но она бы так не поступила. Может, идиот, но мою веру в нее, кредит доверия к ней не исчерпать простым видео. Я обязательно узнаю, Что это была за встреча и почему она промолчала, но шашкой махать и сносить к чёрту всё то, что так тщательно строил все эти месяцы, не буду. Дверь в квартиру открываю, стараясь сильно не шуметь. Задёрнутые наглухо шторы не дают проникнуть утреннему яркому свету, и в большой гостиной стоит уютный полумрак и тишина. Скидываю ботинки и пиджак с сумкой в прихожке и первым делом несусь в спальню. Внутри просыпается страх, что я ее сейчас здесь не увижу, но когда замираю на пороге спальни и ворохе одеял и подушек, вижу свою спящую красавицу, стою и улыбаюсь, как дурак, растрепанная, маленькая, на огромной кровати, крепко обняв мою подушку, спит и даже не шелохнется. Черт, как вообще я жил раньше без нее, я не Пытывал и не знал тысячи чувств и ощущений по сравнению с тем, что сейчас есть в моей жизни. Усталость догоняет, и я, быстро приняв душ, хватаю запасную подушку из гостевой спальни и заползаю под бок к моей вредине. Моя. Никто ее не заберет, и она не уйдет, уверен. Притягиваю к себе сладко посапывающую коти и утыкаюсь носом в темную макушку, вдыхая ее запах. Соскучился ужасно просто. Нет, это был последний раз, когда я согласился расстаться с ней так надолго.